Глава 56. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ Ситуация на поле боя изменилась в противоположную сторону. Огненные плети то и дело растекали воздух, вынуждая лисень постоянно уклоняться. Гибкое оружие самое сложное в освоении, однако от него также тяжелее всего защититься. Нельзя не отметить, что Ева буквально показывала мастер-класс по использованию плетей. Ее атаки были весьма впечатляющими, они следовали одна за другой без остановки, тем самым образуя смертельную огненную бурю, и даже мастер древних боевых искусств казался бессильным перед этим. Словно две огненные змеи, кнуты беспрерывно истощали физическую и духовную силу Лисинь. Достав вторую плеть, Ева лет закрепила свое преимущество и одновременно с этим не оставила Лисине шанса на проведение контратаки. Когда пламя пылающего ангела Лисинь стало явно слабее, зрители поняли, что все вернулось на круги своя. Саламандры не могут быть сильнее рыцарей. Эта мысль посетила почти каждого асланца. Разумеется, они хотели увидеть захватывающие сражения, но в которых победит их команда. И, к счастью, Соломандрам все еще не достает общей боеспособности, хотя если не считается третьей среди них фактически, пока она не может принести своей команде победу, это ничего не значит. Возможно, от нее будет толк в деле заполнения пробелов, но сцена SIG это место для героев, а не тех, кто оказывает им всестороннюю поддержку. Шан герой, Кёртис тоже, Алисень. Процесс важен, но конечный результат все же важнее. И какой бы несправедливостью это ни казалось, такова правда жизни. Алисинь не успевала вернуться от очередного удара, и ей пришлось активировать свой энергетический щит. Бог! Мех, укрытый щитом, оказался схвачен одним из хлыстов и подброшен в воздух, где его тут же ужалила вторая огненная змея. Лесин решила защитить все критически важные места, и потому обернулась к калачикам. Бам! Стального кулака запустили в энергетическую стену, как какой-нибудь валанчик, и после столкновения пламя пылающего ангела, окружающее его, окончательно испарилось. В конце концов, Лесин исчерпала все свои силы. Некоторые зрители разразились радостными овациями, конечно же, в основном это были асланцы. Первый раунд для них закончился неудачей, от которой им стало немного тяжело дышать, Им начало казаться, что они попали в свой самый страшный кошмар. Тем не менее, теперь этот сон закончился. Рыцари Роза считая клинка «Самая сильная команда в мире». После длинной череды мощных ударов синее пламя также уменьшилось, и Евалид принялась стабилизировать свою духовную энергию. Пусть со стороны могло показаться, что такой режим атак дается и очень легко, на самом деле это было не так. Борьба с пламенем плающего ангела давалась ей большими усилиями, умея она контролировать сама такое пламя, с лесень было бы покончено в течение трех минут. Лесень, вставай, на надери, задницу! выкрикнул Джан Шань из инвалидного кресла. На экранах показали, как он бесцеремонно размахивает кулаком. Судя по лицу, Джан Шань совершенно не был подавлен и до сих пор верил в победу своего товарища. Стоит отметить, что по популярности он уступал только Ван Анджону. Среди участников SaiG было много тех, кто сильнее Джаншане, однако никто не мог сравниться с ним в находчивости и решимости. Нельзя сказать, что его совсем не терзали сомнения, однако какой толк от переживаний! Все, что он может сейчас, это верить в лесинь, к тому же никто из Саламандр добровольно не откажется от победы. Сдавайся, ты мне не противник, и нет смысла продолжать! Произнесла Евалид по общему каналу связи, одновременно вернув своему синему пламени прежнюю плотность. Лишившись защиты Белого Огня, Стальной Кулак больше не сможет выдерживать ее атаки, и вряд ли у этой марсианки есть другие средства для продолжения боя. Лисинь подняла своего меха, и на ее лице появилась широкая улыбка, что явно не соответствовало положению. И нет, она совершенно не насмехалась над противником. Это действительно была простая жизнерадостная улыбка. «Ты даже не представляешь, насколько тяжело бывает находиться рядом с Ван Дженом, И все потому, что он заставляет людей забыть о возможности отступления. У нее есть более сильное пламя, тем не менее, очевидно, что для создания этого пламени требуется жизненная энергия, объем, который несопоставим с объемом энергии Вселенной. К тому же из-за большой разницы в контроле над духовной силой у лисей нет возможности поглощать энергию хотя бы из окружающей среды. Ева лит нахмурилась, Нет, она не боялась, что у противника могли остаться какие-то козыри в рукаве, будь оно так, то ничего страшного. Просто ее всегда раздражали люди, которые не умеют признать поражение. Кажется, она ошиблась в этой девушке. Однако секунду спустя стальной кулак сложил свои руки вместе и поднял их над головой. В тот же миг аура лесень изменилась, или, говоря точнее, вокруг ее меха обнаружилась еще одна сила. Вох! Две совершенно разные в своей сути энергии, словно силы Инь и Янь, способные слиться друг с другом, закружились вокруг Лисинь. Увидев эту сцену, Марсиане сразу же догадались, что происходит. Считается, что на Марсе управляет клан Ле, однако даже эта семья не осмелится пойти против школы учения Небесного Наставника, потому что на Марсе только одна вера. И среди древних боевых искусств всегда была сила, тоже в какой-то степени техника развития, которую никогда не включали в список великих, тем не менее по своей мощи она, пожалуй, не уступает технике бушующего пламени. Техника Небесного Наставника! Примечание переводчика. Автор назвал это техникой, то есть название тот же символ, что и, например, в названии техники слияния. Вроде в буре вооружений, это приквел. Это было так называемым искусством. И даже здесь автор выразился так, словно это не совсем техника развития. Я думал над тем, чтобы также использовать другой термин, но слово «искусство» занято боевыми искусствами, которые уже точно представляют из себя техники развития, ну или скорее комплекс из техник развития и боевых приемов, а со словом «мастерство», «Я чего-то не очень хочу связывать из-за склонений его множественного числа. Так что пока оставил техникой, может вообще больше не встретиться ничего подобного». Конечно же, асланцы знали об этой силе, но не всего, что требуется. На самом деле техника Небесного Наставника не является настолько секретной, что даже клан для не имеет возможности получить ее в свои руки. Все куда банальней. Очень глупо пытаться освоить сразу две техники. Еще никто и никогда не практиковал технику Бушующего Пламени, И технику Небесного Наставника одновременно. В школе учения Небесного Наставника на Святой Горе Один смотрел в ночное небо, и одна звезда казалась ему сегодня особенно яркой. Судьба непредсказуема, но это не значит, что не стоит бороться. Марсиане пожертвовали очень многим для этого дня. Объединить технику бушующего пламени с техникой Небесного Наставника считается невозможным. Тот, кто попробует это, непременно утратит связь с реальностью. Но это правда только в случае, если речь идет о мужчинах. С другой стороны, женщины не должны быть способны продвинуться в практике техники бушующего пламени. Хотя Лисинь не имела хороший потенциал, даже она уперлась в тупик своего развития. Это было неизбежностью. Тем не менее, члены клана Ли нашли способ. Они придумали совершенно новый путь. И потому среди них появился Лигуан, который помог Лисинь преодолеть сложный рубеж. А что касается техники небесного наставника, то она вполне подходит для девушек. На реализацию этого плана ушло огромное количество времени и ресурсов, это была совсем не первая попытка, но первая удавшаяся до такой степени. В конце концов, у Лисинь получилось прорваться в практике техники бушующего пламени, и теперь ей оставалось сделать только одно – освоить технику небесного огня 256 узлов. В эпоху боевых искусств самые сильные из них использовали 128 узлов. Но, согласно легенде, действительно сильнейшие техники использовали 256 узлов телепрактикующего. Пусть, может, они и не были способны сделать из человека бога, однако чудотворца уж точно. Тем не менее, к сожалению, все эти техники не дошли до этой эпохи, и потому потомки древнего клана Ли решили создать свою собственную божественную технику. Неужели настал день, когда все решится? сень получится? Вокруг стального кулака разверся настоящий вихрь из двух сил, Это была первая попытка Лесин, и, разумеется, она может стать последней в самом плохом смысле. Но сегодня и здесь девушка нацелилась бороться до самого конца. Лесин решила одержать победу, которая будет принадлежать только ей. Пан или пропал?